Глава сорок пятая. Три часа, три бесконечных часа я выдержала этот изощренный допрос. Будущая свекровь методично, как самый изощренный следователь, выпытывала у меня каждую мелочь. Какие именно связи поддерживал ваш покойный супруг при дворе? На каком основании ваша семья владеет северными землями? Кто из ваших родственников занимал государственные посты? Ее тонкие пальцы с безупречным маникюром то и дело постукивали по ручке кресла, когда мой ответ казался ей недостаточно подробным. Я отвечала ровным голосом, сохраняя на лице маску вежливого равнодушия. Но мысленно уже прибила и ее, и остальных родственников Ричарда. Прибила и разделила на части, ибо я не железная. Когда портал наконец перенес нас обратно в мой замок, Я сбросила перчатки на ближайший столик с такой силой, что фарфоровая статуэтка едва не упала. Надо же, сдержалась, никого не убила. Ричард небрежно скинул плащ за спинку кресла. Его губы искривила привычная насмешливая ухмылка. Руки чесались. Я, скрипя зубами, прошлась по гостиной, сжимая и разжимая пальцы. Но вот какая ей разница, есть ли у меня связи при дворе? «Она сама туда собирается, что ли?» Ричард потянулся к графину с игристым, наливая себе полный бокал. «Матушка просто удовлетворяет свое женское любопытство. Не более того». «Угу. За счет моей нервной системы». Я резко развернулась к нему, чувствуя, как по щекам разливается краска гнева. «Я уже не уверена, что хочу за тебя замуж». Он неспешно отхлебнул напиток, затем поставил бокал с едва слышным звоном. «Поздно, Вика. До свадьбы осталось несколько дней. Приглашения разосланы. Сам император почтит нас своим присутствием». Мои колени вдруг подкосились, в ушах зазвенело. Я машинально схватилась за спинку кресла, чувствуя, как комната плывет перед глазами. «Вика!» Ричард резко вскочил, его глаза внезапно потеряли привычную иронию. «Вика! Не бледней ты так!» Но его голос доносился, как будто сквозь толщу воды. В голове стучало только одно. «Император! Император будет на нашей свадьбе!» «Смерти ты моей хочешь!» — простонала я, с помощью Ричарда усаживаясь в кресло. «Заранее сказать не мог!» «Только не говори, что ты и императора боишься», — проворчал Ричард. «Я никого не боюсь», — огрызнулась я. «Но надо подготовиться». «Магия подготовится, и слуги», — отмахнулся Ричард. «Тебе надо думать не об этом». У меня на языке крутилось несколько ёмких красноречивых фраз из земного фольклора, но я промолчала. «Потом расскажу этому умнику все, что о нем думаю после свадьбы». Пока же я дождалась, пока у Ричарда опустеет бокал и отправила его. Ричарда, не бокал. К нему домой, непреклонно заявив. «Вот поженимся, тогда и будем жить вместе». Мой голос звучал твердо, как будто я объявляла приговор. «А сейчас мне нужно готовиться к свадьбе, в одиночестве». Ричард закатил глаза, но поднялся с места. Его пальцы на мгновение задержались на моем запястье. оставляя знакомое жгучее ощущение. «Как скажешь, дорогая невеста?» Он фыркнул, поправляя манжеты. «Но помни, всего несколько дней». Голубоватый свет портала поглотил его фигуру, оставив в воздухе лишь слабый запах дорогого парфюма и магии. Я медленно поднялась по лестнице в свою спальню, чувствуя, как напряжение последних часов постепенно спадает. У зеркального трюмо я достала из потайного ящика магический вестник и уселась в кресло, заполняя приглашение теперь уже моим родственникам. Пальцы чуть подрагивали, когда я выводила сообщение родителям. Каждое слово давалось с трудом, будто я вытаскивала их клещами. «Дорогие матушка и батюшка, сообщаю вам радостную весть. Через несколько дней...» «Состоится моя свадьба с Ричардом Гурджатарским, герцогом Нортемберлинским. Будем рады видеть вас». Вестник вспыхнул голубым светом, унося мое послание. Я даже не успела отложить пластину, как она тут же засветилась в ответ. Матушка побила все рекорды скорости ответа. «Ариса, как ты могла так долго молчать?» Буквы буквально пылали на поверхности серебра. «Мы с отцом сейчас же выезжаем к тебе в замок. Приготовь лучшие покои!» Я швырнула вестник на кровать, подавив тяжелый вздох. Именно поэтому я и тянула до последнего. «Где они возьмут достойные наряды за такой срок?» — думала я хмуро, продолжая сидеть в том же кресле. «Неужели явятся в тех же устаревших костюмах, что носят до сих пор?» Мысли о том, как моя матушка предстанет перед императором в своем выцветшем турнюре с позапрошлогодними оборками, заставила меня содрогнуться. Хотя в технически я не упоминала в письме о присутствии Его Величества. «Пусть это будет сюрпризом», — мрачно усмехнулась я, начиная нервно теребить кружевной край покрывала. В голове уже звучал визгливый голос матери. «Ариса, как ты могла не предупредить?» Мы же выглядим нищенками перед императором. Я закрыла глаза, представляя себе этот неизбежный кошмар. Свадьба обещала стать еще тем весельем.